Глава первая. «Чеславный римлянин, увидев Тей, воскликнул в старь. Глядите, Тибр ей-ей! Но мы в отместку-то ужель не смеем Их жалкий Тибр сравнить с шотландским Теем?» Неизвестный автор. Если знатоку чужеземцу предложат назвать самую живописную и пленительную область Шотландии, он, вероятно, укажет на графство Перт. Да и уроженец всякого другого округа Каледония, даже если он из понятного пристрастия отведет первое место родному графству, на втором непременно поставит Перт. И тем самым, даст его жителям гордое право утверждать, что Пердшир, по непредвзятому суждению, является собой красивейшую часть Северного Королевства. Еще в давние годы леди Мэри Уортли Монтегью, чьи писания отмечены превосходным вкусом, высказала мнение, что в каждой стране самой живописной местностью с наибольшим разнообразием и полнотой, раскрывающей красоту природы, оказывается та, где горы, понижаясь, переходят в холмистые поля или равнину. Так и в Перте можно видеть хоть и не очень высокие, но необычайно живописные холмы. Реки дикими прыжками свергаются с вершин, и по таинственным ущельям прокладывают себе дорогу из горной страны в низину. Наверху богатая растительность, вызванная к жизни благоприятным климатом и почвой, сочетается с обычными чертами горного ландшафта, а у подножия холмов, рощи, дубравы и заросли кустарника одевают склоны, взбегают полощинам, взбираются на круче. В этих отрадных местах, путешественник находит то, что Грей или кто-то другой из поэтов назвал на лоне ужаса почившей красотой. Благодаря счастливому расположению, эта область отмечена самым приятным разнообразием. Ее озера, леса и горы поспорят красотою с любыми, какие встретит путешественник в Верхней Шотландии. Но графство Перд... Помимо романтических пейзажей, а иногда и тут же среди них, радует глаз еще и полосами плодородной земли, не уступающей богатством даже веселой старой Англии. И немало этому краю довелось увидеть замечательных подвигов и событий, таких, что вошли в историю, и других, интересных для поэта или романиста, хотя память о них сохранила только народное предание. В этих долинах не раз происходили кровавые побоища между саксами Нижней Шотландии и гельскими кланами, причем зачастую оставалось неясным, кто же одержал победу – закованные в броню рыцари Низины или их противники – горцы в шерстяных плащах. Помимо красоты расположения, Перд замечателен своей древностью. Старинное предание гласит, что он основан римлянами. Гордые победители, говорит оно, соизволили приравнять к Тибру судоходный и куда более величественный Тей, а в широкой равнине, известной под именем Северного Луга, увидеть сходство с Марсовым полем. Перд часто избирали своей резиденцией наши государи. Правда, у них не было в городе дворца, но они находили Цистерианский монастырь достаточно просторным, чтобы принять их со всем двором. Здесь Иаков I, один из умнейших и лучших королей Шотландии, пал жертвой зависти, озлобленной аристократии. Здесь же возник и загадочный заговор Гаури. Старинный дворец, где разыгралась эта трагедия, был разрушен лишь совсем недавно. В ревностном внимании к старине Пердское антикварное общество опубликовало точный план этого исторического здания и в примечаниях, свидетельствующих о тонком и добросовестном исследовании предмета, приводит приуроченный к этому месту рассказ о заговоре.